Триумф строптивых слов. Глава 50. Долгие века, пока алфавит медленно встраивался в обиход, греки по-прежнему пели стихотворные произведения, но делали это иначе. Некоторые отваживались говорить в паэмах такое, что древнему в голову прийти не могло. К сожалению, до нас дошли лишь осколки этих текстов. Не сохранилось ни одного полного философского или поэтического сочинения, написанного раньше 500 года до нашей эры, а относительно длинные стихи или фрагменты прозы — тоже большая редкость. Но доставшиеся нам обрывки обладают такой силой, что сердце замирает. То была великая эпоха лирики, когда поэмы и стихотворения — Коротенькие по сравнению с Илиадой, предназначавшиеся для пения, отвлеклись от прошлого с его мифами и героями. Они говорили о биении сегодняшнего дня, о нынешних ощущениях. Здесь, сейчас, я. Впервые литература берет на вооружение строптивые, непочтительные слова, идущие против ценностей своего времени. Это удивительное течение начинается с архилоха. Он был внебрачным сыном греческого аристократа и рабыней-варварки, наемником и поэтом. Всю недолгую жизнь, с 680 по 640 год до нашей эры ему приходилось стоять за себя самому. Он не имел ни денег, ни привилегий и за жалование сражался на чужих войнах. По его словам, копье каждый день отрезало ему ломоть хлеба и наливало чашу вина. Солдат удачи на границе культуры и варварства, он познал неприглядную действительность, скрывавшуюся за красивым воинским идеалом. Кодекс чести предписывал держать позицию на поле боя, не отступать и не удирать. В очередной стычке с фракийцами археологу выпал выбор — погибнуть на месте или бросить высокий тяжелый щит, бежать и сохранить жизнь. В Древней Греции одним из самых тяжких оскорблений было слово «рипсоспис» — «бросающий свой щит». Говорят, спартанки, провожая сыновей на войну, наказывали им возвращаться со щитом или на щите, то есть доблестно сражаться и сохранить щит или пасть и покоиться на щите, как в гробу. Что решил Археолог. Решил рвать когти и признаться в этом в стихах. «Щит, украшение брани, я кинул в кустах поневоле. И для фракийца теперь служит утехаю он. Я же от смерти бежал. Мой щит, я с тобою прощаюсь. Скоро, не хуже тебя, новый я щит получу». Ни один гомеровский воитель на такое бы не решился, да и чувство юмора ему бы не хватило. Археологу уже нравилось выставлять себя антигероем и беззаботно высмеивать устои. Он был отважен, иначе не смог бы кормиться наемническим трудом, но любил жизнь, которую не вернешь и не купишь, если последний вздох просочился сквозь чистокол зубов. И знал что вовремя покинувший поле брани солдат сгодится и для грядущей битвы и для написания стихов Откровенность архилоха не дает мне заподозрить его в трусости он скорее язвительный реалист язык его поэзии честен прямолинеен иногда едва ли не бесстыден с архилохом в греческую лирику решительно врывается непреукрашенная действительность Он открывает двери новой, дерзкой поэзии, не скрывает своего мстительного, страстного, насмешливого характера. без обиняков говорит о своем желании. «Ах, если б не обулы мог коснуться я рукой!» Очень короткий сохранившийся фрагмент свидетельствует, что для стихов, по его мнению, не было запретных тем. Как фракиец или фрегиец тянет брагу через соломинку, так и она, склонившись, старалась. Архилох пал в бою, подобно Ахиллу, но успел скептически высказаться о посмертной славе. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет, отца граждан. Благодарность мы питаем лишь к живым. Мы живые». Ричард Дженкинс, профессор Оксфордского университета, называет его первой европейской занозой. Думаю, археолог от души посмеялся бы над таким определением.